Бледная физиономия Лобёва аж вся побагровела от сердитого прилива крови. «Света мало было», — говорит он. «И стрелял я с рук. Не было времени упор искать», — капитан Финч ему. «За такой выстрел не нужно извиняться. Понеду куда чаще промахиваются, чем попадают». «А я и не извиняюсь», — отвечает Лабев. «Я только обстоятельства изложил». «Вот Кочет у нас сам несколько раз промахнулся по неду. Даже в лошадь не попал» продолжает капитан. И теперь, как я прикидываю, опять собрался его упустить. А Кочет в руке бутылку держал, где виски на дне плескался. «Валяй, и дальше так думай», говорит. Допил в три глотка, пробку в горлышко загнал и пустую бутылку вверх подкинул. А сам револьвер выхватил, пальнул в нее два раза и оба промахнулся. Бутылка упала, покатилась, а Кочет в нее еще два-три раза выстрелил и разбил потом вытащил мешочек с патронами и перезарядил пистолет. «Китаец», — говорит, — «опять мне дешевые патроны подсовывает», — А Алабев ему. «А я-то думал», — говорит, — «тебе солнце в глаза светило, то есть в глаз». Кочет барабан револьвера крутнул и отвечает. «Глаза, значит? Я покажу тебе глаза». Выхватил из седельной сумки мешок с кукурузными лепешками, одну достал и тоже в воздух подбросил, выстрелил и промахнулся. Подкинул еще одну, бах, и попал. Лепешка в воздухе на крошке разлетелась. Кочет был с собой так доволен, что достал из сумки непочатую бутылку виски и угостился. Алабев вынул револьвер и достал из мешка две лепешки. Обе подбросил и два раза выстрелил один за другим. Очень быстро, но попал только в одну. Капитан Финч тоже попробовал с двумя и по обеим промазал. А потом по одной выстрелил, и получилось. Кочет опять стрелял по двум и попал в одну. Все они пили виски и перевели таким манером штук 60 лепешек. И ни один не сбил сразу две лепешки из револьвера. Только Финчу это удалось из магазинного винчестера, когда ему кто-то другой бросал. Хорошее развлечение, только недолго, да и не научишься ничему. Мне все больше на месте не сиделось. «Хватит. Довольно с меня такой забавы», — говорю. «Я готова ехать дальше. Стрелять по лепешкам посреди этой прерии мы так ни к чему не придем». Кочет как раз стрелял из винтовки, а капитан ему бросал. «Повыше кидай, но не так далеко», — говорит ему исполнитель. В конце концов капитан Финч попрощался и поехал в Освояси. А мы дальше на восток двинулись, имея целью горы винтовая лестница. На глупости со стрельбой где-то полчаса потеряли, но хуже того, Кочет начал пить. Пил он даже на ходу, а это непросто. Не могу сказать, что питье сильно его замедляло, но выпивший он выглядел приглупо. Но почему людям вообще охота глупо выглядеть? Быстрого шага мы не сбавляли, скакали всю прыть минут 40-50, потом сколько-то шли пешком. На тех переходах, наверное, лучше отдыхала я, а не лошади. Они ж никогда не собирались идти в ковбои. Малыш Черныш меня не подводил, дыхание не сбивал, а норов у него был такой, что на открытых участках косматово мустан Голобев и, и близко к себе не подпускал. Вперед рвался. Да что уж там говорить. Отличная у меня лошадка. Мы проскакали по прериям и взобрались по лесистым склонам известняковых холмов, а потом стали пробираться сквозь густой кустарник предгорий, переходить ледяные ручьи. Снег по большей части стаял на солнышке, но во всей своей лиловой красоте уже опускались длинные тени сумерек, и градус воздуха понижался с ними вместе. Нам после скачки было тепло, и вечерней промозглости мы поначалу радовались, но потом сбавили шаг и стало зябковато. После темна мы уже не ехали. Лошадям опасно. Ладов сказал, что рейнджеры часто ездят по ночам, чтобы избегать ужасного техасского солнца. Поэтому лично ему-то все равно. А вот мне не нравилось. Да и неприятно было скользить и спотыкаться, когда мы лезли вверх по крутым склонам винтовой лестницы. В этих горах много густых сосняков, и мы блуждали вверх-вниз в этих двойных лесных потемках. Кочет нас дважды останавливал, а сам спешивался и озирался. Искал вехи. Он уже довольно сильно напился, а потом и вообще начал сам с собой разговаривать. Я только одно услышала. «Ну что, сколько нам дали, с тем мы сделали все, что смогли? Мы ж войну воевали. Там у нас столько лошади до да револьверы». Видать, пережевывал то, что ему Ладов сказал сгоряча насчет его воинской службы. Говорил он все громче и громче, но уже трудно было понять, по-прежнему ли он сам с собой толкует или же к нам обращается. Мне сдается помаленьку и то, и другое. На одном долгом подъеме он с лошади упал, но быстро вскочил и опять сел верхом. «Это ничего, ничего», — бормотал он. «Бо оступился, вот и все. Устал. Это же вообще не склон. Я чугунные печки затаскивал на подъемы покруче. И свинину тоже. Как-то потерял 14 бочек свинины на уступе не сильно круче вот этого склона. А старый кук даже глазом не моргнул. Я ничего себе погонщик был». И с мулами всегда мог договориться. А вот с валами другое дело. С рогатым скотом так не сыграешь, как с мулами. Соображают туго. Неповоротливые, да никак их не остановишь. Я этому не сразу выучился. А свинина тогда уходила в лед и по хорошим ценам. Но старина кук честно торговал. Он с меня оптовую взял. Да, сэр. И платил щедро. Сам зарабатывал и не возражал, когда у него работники деньгу зашибают. Я вам скажу, сколько он наваривал. Был год, когда он заработал 50 тысяч долларов на этих фургонах. Только вот здоровье подкачало, вечно какие-то немочи. Весь скрюченный, шея не гнется от того, что я майскую имбирную пил. Смотрел на тебя все время из-под лоби, вот так. Волосы на глаза падали, если не лежал при этом, а слегал этот висельник часто. Я же говорю, и волосы при этом густые, темные, ни волоска не выпало, пока в ящик не сыграл. А умер он, само собой, совсем молоденьким, только на вид старый. У него при себе, помимо своего дела и тягот его, всю жизнь ленточный червь был, 21 фута длиной. Вот это его и состарило преждевременно, и прикончил в конце. А ведь про червя никто и не знал, пока он не умер. Хоть и лопал он, как батрак, 5-6 добрых обедов в день сжирал. Будь он сегодня жив, так, наверное, до сих пор бы с ним ездил. Да, точно, ездил и деньги в банке у меня были бы. Но как только у него всем жена стала заправлять, мне пришлось пускаться на утек. Она говорит, «Ты ведь не можешь меня так бросить хочет? От меня все погонщики ушли». А я ей говорю, «Не могу, а вот погляди, как я не могу». «Нет, сэр, никакой мне возможности не было на нее работать». Я и так и сказал, «В женщинах ни грамма щедрости, только себе все загребают и ничего не отдают, и не верят никому». «Боже, праведный, как же не любят они с тобой расплачиваться. Ты на них один, как два мужика пашешь, а они, дай им волю, еще и кнутом тебя будут подгонять». «Нет, сэр, не для меня это. Никогда. Не станет мужчина на бабу работать, если только у него мозги, а не простокваши». Форт Смите, я тебе то же самое говорил», — сказал Лабев. «Не знаю, намеренно ли Техасец так против меня выступил или нет, Но если да, то с меня его замечание, как с гуся вода. У пьяного же, что на уме, то и на языке. Но даже так я понимала, что Кочет не про меня говорил, когда по пьяной лавочке ополчился на женщин. С теми-то деньгами, что я ему плачу. Я б на его месте осадила, сказав, к примеру, а как же я? Что с теми 25 долларами, что я вам дала? Но ни сил, ни склонности с ним препираться у меня не было. Что с пьяного возьмешь? Что дурака на место ставить? Я думала, мы уже никогда не остановимся. Уж чуть до Монтгомери в Алабаме не доехали. Мы с Лобёфом время от времени перебивали Кочета и спрашивали, сколько нам еще ехать. А он отвечал «Уже недалеко». И начинал новую главу своего долгого и полного приключений жизнеописания. В этих скитаниях ему много драк и тягот выпало. Когда же, наконец, остановились, Кочет только и сказал «Заётся мне хватит». Времени уж было далеко за полночь. Мы выехали на более-менее ровное место, где-то в сосновом лесу, росшем по склону. Только это я и сумела в потемках различить. Я так устала и занемела вся, что двух мыслей связать не могла. Кочет сказал, что по его расчетам мы проехали 50 миль. 50! От лавки МакАлистера. И теперь от нас до бандитского убежища счастливчика Эннадо Пеппера мили 4. После чего завернулся в свою бизонью накидку и без церемонии захрапел. Алабев остался пристраивать лошадей. Техасец их напоил из фляг, накормил и стреножил. Седла оставил для тепла, а узду распустил. Бедные лошадки совсем притомились. Огонь мы не разжигали. Я на скорую руку поужинала галетами с беконом. Галеты уже совсем засохли. Под клочками снега лежала хвойная подстилка, и я руками нагребла себе побольше, чтобы на земле получился лесной матрас. Хвоя была грязная, ломка и сыроватая, но все равно постель у меня вышла лучшая за все путешествие. Я завернулась в одеяло и дождевик, и поудобнее устроилась во всем этом великолепии. Зимняя ночь стояла ясной, и я разобрала на небе сквозь ветки большую медведицу и полярную звезду. А луна уже закатилась. У меня болела спина, ноги все распухли, и я так вымоталась, что руки дрожали. Потом дрожь унялась, и я вскоре унеслась в сонное царство. На утро Кочет зашевелится, и еще солнце не успеет выйти на востоке из-за тех гор, что повыше. Казалось, ему все нипочем, хоть мы вчера и ехали без передышки, хоть и пил он чрезмерно, а потом почти не спал. Теперь Кочет захотел кофе и развел костерок из дубовых веток вскипятить себе воды. Дыма от костра было чуть, белые космы его быстро рассеивались. Но Лобёв все равно сказал, что это глупое барство, раз мы так близко подошли к добыче а я будто едва глаза сомкнула. Воды во флягах оставалось на дне, и умыться мне не дали. Я взяла парусиновое ведерко, положила в него револьвер и отправилась вниз по склону искать ключ или ручеек. Поначалу склон был пологий, а потом довольно круто обрывался. Кусты здесь стали гуще, и я за них цеплялась, чтоб не скатиться. Спускалась все ниже и ниже. Почти достигнув дна и с ужасом думая, как придется карабкаться обратно, я услыхала плеск и какое-то фырканье. Первая моя мысль была «это еще что такое?». А потом я вышла на бережок, и на другой стороне ручья человек поил лошадей. И человек этот был никто иной, как Том Чейни. Без труда можно вообразить, что я остолбенела при виде этого приземистого убийцы. Он меня пока не заметил и не услышал. Лошади фыркали слишком шумно. Винтовка у него была закинута за спину на этой его веревке. Я уже собралась было повернуться и бежать оттуда, но как к месту примерзла, стояла столбом. Потом он меня увидел, вздрогнул и быстро перехватил винтовку, наставил ее на меня и пригляделся с той стороны ручья и говорит. «Так-так, а ведь я тебя знаю. Тебя зовут Мэтти. Ты маленькая Мэтти, щитоводка. Подумать только!» Ухмыльнулся и опять закинул винтовку за плечо. Я говорю. «Да, и я тебя тоже знаю, Том Чейни». Он спрашивает. «Ты что тут делаешь?» Я отвечаю. — За водой пришла. — Что ты делаешь в этих горах?